Глава 521. Сопереживание. «Отпусти меня!» – заречил Хорн Кромвель, однако под жестким напором Джерарда он был оттащен подольше от Зуи. Джерард хоть и не выглядел таким крепким и сильным, как Хорн, но вне всякого сомнения превосходил его по силе. «Ты не обязан знать, кто этот господин!» Софи с безразличным видом, глядя на Джерарда, произнесла. «Единственное, что тебе следует знать, это то, что вы только что совершили глупость!» Она прекрасно знала нрав своего старшего брата. София имела прозвище «Римская роза», а Джерард — «Римский лист». Потому что она была дололюсинатурой, была подозрительным и осмотрительным, чем отличался от этого безмозглого и грубого кабана Хорна. София не собиралась раскрывать настоящую личность Зуи. «Мы лишь заботимся о тебе». Джерард вновь повторил ранее сказанные слова, к нему вернулась лукавая улыбка. Левой рукой он крепко держал Хорна за локоть, а правую руку положил себе на грудь и элегантно поклонился Дзуи. «Простите, господин, что потревожили вас». Хоть и существовала вероятность того, что Софи блефует и умышленно завышает статус Цзуи, Джерард посчитал, что такое маловероятно, поэтому мудро решил отступить. Вообще он последовал за Хорном как раз именно для того, чтобы в случае чего предотвратить серьезный конфликт. Самым важным было то, что Джерард абсолютно ничего не знал от Цзуи, иначе не вмешался бы. По крайней мере, позволил бы Хорну выпустить пар и заодно сбить спесь со своей сестры. Теперь же он будто потерял лицо. Джерард пощупал свое лицо, чувствуя, что все более меня обошлось. Но Дзуи совсем не обращал внимания на Джерарда, хотя последний тоже был экстраординаром, первый обратился к Софи. «Мисс Лорен, спасибо за ваш прием, мне уже пора идти». Он также проигнорировал барахтающего рядом Хорна и, наступив на валявшуюся на полу белую перчатку, Пошел прочь!» Софи безроздами вымолвила. «Я вас провожу!» Она кинула ледяным взглядом Хорна и брата, после чего с высоко поднятой головой направилась к выходу следом за Дзуи. «Не смейте уходить!» Хорн был так взбешён, что на лбу выступили вены, он напряг все силы, стараясь освободиться из-под контроля Джерарда. «Отпусти меня!» Джерард, посмотрев на него, тихо вздохнул. Покинув ресторан, Софи с негодованием сообщила зуи «Этот тип придурок!» «А вам, господин Зои, спасибо за ваше велика душа. Хорн первым враждебно настроился над Зуи, притом бросил ему вызов на дуэль. Зуи, учитывая его статус и силу, мог бы на месте прикончить Хорна. Тогда даже клану Кромвели пришлось бы молча сносить обиду. Но в этом случае этот клан наверняка выместил бы свой гнев на Софи, что привело бы к ухудшению отношений между двумя крупными кланами. Зуи улыбнулся. Пустяки. Только из уважения к Софи Зуи ничего не сделал Хорну, Иначе он бы мог размазать этого типа одним пальцем руки. В это время перед обоими людьми остановился черный Роллс-Ройс. София открыла дверь с улыбкой, сказав. «Я довезу вас до отеля». Адзуи от отмахнулся. Мне надо в аэропорт. Я уже заказал билет до дома на вторую половину дня». София продолжила настаивать. «Тогда довезу вас до аэропорта». Немного поколебавшись, Дзуи не стал отказываться от предложения. «Хорошо, спасибо». У него осталось еще одно дело. Я арендовал машину. Надо бы отправить кого-нибудь, чтобы машину отвезли обратно в автопрокатную фирму Грейхаунд. Рим являлся столицей Италии. Разумеется, здесь имелся филиал фирмы Грейхаунд. Только Цзуи в полдень выпил алкоголь и не мог сесть за руль. Ему было не жаль лишиться денежного залога, оставленного за прокат автомобиля, но дело касалось добросовестности. Для меня честь оказать вам услугу. Софи, довольно улыбаясь, приняла от Зуи ключи автомобиля и сказала «Можете не беспокоиться». Зуи, конечно, не беспокоился. Он сел в Роллс-Ройс и направился с Софи в Международный аэропорт Рима. По дороге в аэропорт Софи рассказала кое-какие вещи о хорне и клане Кромвилей. Кромвилей являлись союзным кланом Европейской экстра «Огненный крест». Всего подобных кланов в Европе насчитывалось 17 штук. В самой крупной и самой населённой стране Европы – Италии – Было два таких клана. Поэтому клан Кромвеля не только обладал огромной мощью в Огненном Кресте, но и пользовался таким же огромным влиянием в Италии. В политических и торговых кругах члены этой семьи занимали высокие должности, по силе Кромвеля значительно превосходили Лоренов. Будучи членом клана Лоренов, Софи хоть и испытывала отвращение к Хорну, но не могла спокойно смотреть, как он совершает самоубийственный поступок. Вообще-то Хорн прежде не был таким. Хорн являлся вторым по старшинству наследником клана Кромвилей, а такое древнее семейство не жалело никаких средств на подготовку и воспитание своих потомков. Хорн в юности демонстрировал превосходные успехи, был благовоспитан, соблюдал этикет, вел себя как настоящий джентльмен и совершенно не походил на того вспыльчивого орангутанга, которого ранее можно было лицезреть в ресторане. Перемены в нем произошли после пробуждения экстраординарной силы. Вслед за появлением и усилением его сверхспособностей Все сильнее начал портиться его характер. В прошлом клан Лоренов планировал сватать Софи с Хорном, Хорну очень нравилась Софи, и Софи питала немалую симпатию к юному Хорну. Однако экстраординарное пробуждение изменило всё. Софи больше не мог нравиться нынешний Хорн. И она упрямо сопротивлялась планам своей семьи, не желая приносить собственное счастье в жертву ради союза двух кланов. Только Хорн по-прежнему был по уши влюблён в нее и постоянно пытался ухаживать за ней – Сегодня утром Зуи явился в штаб-квартиру «Полярной звезды» к Софи. Многие видели, как Софи лично проводила Зуи до выхода, а в полдень она наедине с Зуи пообедала. Очевидно, узнав об этом, Хорн заревновал и взбесился, поэтому примчался прямо в ресторан. «Я помогала Кэндис не только потому, что мы близкие друзья». Софи искренне сообщила Зуи: «Я прекрасно понимаю, каково это, когда на тебя давят, и очень ненавижу это». Она сопереживала Гуинси и понимала, как ей тяжело приходится. Дзуи кивнул. «Мисс Лорен, если впредь столкнулись с неразрешимой проблемой, обращайтесь ко мне». Клан кромвели для Софи, вероятно, был высокой горой, которую тяжело преодолеть. Для Дзуи же этот клан был не более чем песочным замком, который можно разрушить одним пинком. «Ага». Софи кокетливо улыбнулась, и вся засияла от радости. Когда Роллс-Ройс приехала в Международный аэропорт Рима, Дзуи тактично отказался от предложения Софи подождать вместе с ним самолёт. Примерно в три часа дня он сел на международный рейс и полетел обратно в Китай.